заповеди. Этот хорал, это пение, эти хриплые голоса. Как тач 1173, 16 секунд до смерти. Горшочник средних лет по сообщениям видел странные сны во время великих Бурь на протяжении последних двух лет. Каладин устал и снял бинты с раны Шрама, чтобы проверить шов и сменить повязку. Стрела ударилась в правую сторону лодыжки, отразилась от выпуклости малоберцовой кости и уйдя вниз по рола мышцы стопы. Тебе очень повезло, сказал Каладин, накладывая новую повязку. Ты снова можешь ходить. И если не попытаешься это делать до того, как рано заживет, кто-нибудь из наших отнесет тебя обратно в лагерь. Позади них продолжалась битва с ее воплями, грохотом, волнообразным движением Бой теперь шел далеко на восточной стороне плато. Лапен попытался напоить Тефта, но пожилой мостовик с мрачным видом отобрал мех здоровой рукой. "И я не инвалид", проворчал он. Тефт уже преодолел дурноту, хотя все еще был слаб. Каладин выпрямился, чувствуя усталость. Когда бури заканчивался, он оказывался совершенно измотан. Это ощущение вскоре должно было пройти, именновало уже больше часа с начала шторма. В кошельке у него оставалось еще несколько заряженных сфер. Стоило больших усилий сдержаться и не впитать их свет тотчас же. Он стал намереваясь поручить кому-нибудь отнести моши и т.д. в той дальней стороне Плато на случай, если битва пойдет плохо им придется отступать. Это было маловероятно. Когда он смотрел в последний раз, солдаты Алете справлялись великолепно. Парень снова окинул взглядом поле битвы, и застыл как вкопаны. Садиас отступал. Это показалось Колодину таким невероятным, что он вытаращил глаза. Может, князь просто менял расположение войск, чтобы атаковать с другой стороны? Но нет. Арьергард уже пересек мосты и приближалась знамя Садиаса. Неужели великий князь ранен? Дрехи лейтан, хватайте шрама. Камень и пит вы берете тефта. Бегом к западной части плато, мы готовимся бежать. Остальные по местам к мосту. Мостовики лишь теперь заметили, что происходит, и беспокойно принялись за дело. "Мож за мной!" крикнул Каладин, спеша к мосту. Мож догнал Каладина. "Что случилось?" Садес отходит. "Объяснил парень, наблюдая за тем, как волна солдат зеленым откатывается от сил Паршенди, словно тающий воск. Для этого нет никаких причин. Битва едва началась, и он выигрывал. Единственное, что мне приходит в голову великий князь ранен. Неужели из-за этого могли отозвать все войско? Недоверчиво спросил Мож. Ты же не думаешь, что он знамя всё ещё реет? Скорее всего, он жив. И если только знамя не держат, чтобы не вызвать панику среди солдат. Они смогом дошли до места. Позади остальной расчет поспешно строился. По другую сторону ущелья Матал говорил с командиром Арьергарда. После короткой беседы он перешел на их плато и побежал вдоль ширенги мостовых расчетов, призывая их готовиться к походу. Глянув на отряд Каладина, увидел, что те уже готовы, и поспешил дальше. Справа на прилегающем плато, том, откуда Долинар начал штурм, Уходили с поля боя восемь одолженных мостовых расчетов, перебираясь на плато Каладина. Светлоглазый офицер, которого он не знал, командовал ими. Позади них дальше на юго-восток рекой к башне текла новая армия Паршенди. К ущелью подъехал Садис. Краска на его осколочном доспехе блестела на солнце. На броне не было ни единой царапины. Да его личная гвардия выглядела целой и невредимой. Они направились на башню, а потом вышли из боя и отступили. Почему? И тут Каладин увидел кое-что еще. Армия Долинара Холина, сражавшаяся чуть выше середины клина, попала в окружение. Новое войско Паршенди заливало части, которые удерживал Садис, предположительно защищая путь к отступлению для Долинара. Они его бросают, воскликнул Каладин. Это была ловушка. Это все подстроено. Садис бросает великого князя Холина и всех его солдат на смерть. Он обошел конец моста и протолкался сквозь толпу солдат, что переходили по нему. Мош, выругавшись, последовал за ним. Каладин сам не знал, зачем распихивает солдат, чтобы добраться до следующего моста, десятого, где переходил Садис. Возможно, хотел собственными глазами увидеть, что великий князь не ранен. Возможно, просто растерялся. Это была измена такого масштаба, что предательство Амарама по отношению к самому Колодину превратилось почти в пустяк. Садия проехал верхом на коне по мосту. Доски поскрипывали под копытами. Его сопровождали двое светлоглазых в обычных доспехах, и все трое держали шлемы под мышкой, словно на параде. Личная гвардия остановила Каладина, Взгляд у них был враждебный. И всё же он оказался достаточно близко, чтобы увидеть. Садиас действительно цел и невредим. Парень также разглядел, каким гордым было лицо Садиаса, когда великий князь развернул коня, чтобы еще раз взглянуть на башню. Вторая армия Паршендера роем окружила войско Холина, запирая ловушку. Даже не будь ее, Холина остался без мостов. Он не мог отступить. Я же предупреждал тебя, старый друг. Данёсся сквозь далёкие крики, негромкие, но чёткие голоса Адеса. Предупреждал, что ты однажды погибнешь из-за своей чести. Он покачал головой, потом развернул коня и пустил его рысью прочь от поля боя. Долинар сразил боевую пару Паршендии, её место ту же заняла другая. Он стиснул зубы, принял стойку ветра и перешел к обороне, удерживая невысокий холм, и как будто сделавшись сделавший скалоё, которую должна была разбиться надвигающаяся волна паршенти. Садес хорошо спланировал отступление. У его людей не возникло проблем. Им было приказано сражаться таким образом, чтобы легко выйти из боя. И у него имелось целых сорок мостов для перехода через ущелье. Все вместе позволило ему бросить Долинара быстро по меркам сражения. Хотя Долинар немедленно приказал своим людям продвигаться вперёд в надежде перехватить Садеса, пока не убрали мосты. Они его даже не догнали. Бригады быстро убирали мосты, и вся армия Садеса уже находилась на другой стороне. Неподалеку сражался Далин, два усталых воина в околычных доспехах против целой армии. Их доспехи покрывало пугающее количество трещин. Ни одна пока не представляла серьезной опасности, но через них утекал драгоценный бури свет. Он уходил в небо извилистыми струйками дыма, словно предсмертная песня паршенди. Я предупреждал, что ему нельзя верить, заорала Долин, не переставая биться. Он сразил боевую пару и прикрылся от ливня стрел, которые выпустили закрепившиеся неподалеку лучники. Стрелы застучали по доспеху, царапая краску. Одна угодила в трещину, и та сделалась шире. "Я умолял!" продолжил вопить Аделин, опуская руку от лица и расправляясь с новой парой Паршенди за миг до того, как они успели ударить по нему молотами. "Я твердил, что он настоящий угорь, знаю!" Проорал в ответ Долинар. "Мы сами на это напросились!" Продолжила Долин, крича, словно не услышал Долинара. Мы позволили ему забрать наши мосты, позволили завести на плато до того, как прибудет вторая волна паршенди, позволили руководить разведчиками. Мы даже предложили сами такой способ штурма, при котором нам суждено было остаться в окружении, если он не поможет. Знаю! У Далинара жало сердце. Садия устроил преднамеренное, тщательно спланированное, безупречное предательство. Он отступил не под натиском превосходящего противника, не ради собственной безопасности, хотя несомненно, вернувшись в лагерь, именно это и объявит. Он скажет, случилась катастрофа, паршенди повсюду. Совместные штурмы нарушили равновесие, и какое несчастье. Он был вынужден отступить и бросить друга. О, возможно, кто-нибудь из людей Садиса расскажет, что случилось на самом деле, и другие великие князья несомненно все поймут. Но никто не посмеет открыто обвинить Садиса. Только не после столь решительного и мощного маневра. Обитатели военных лагерей примут все как есть. Другим великим князьям Долинар слишком сильно не нравился, чтобы они начали возмущаться. Единственным, кто мог бы выступить, был Элакар. Но в Садисе втёрся к нему в доверие. И это разбивало Далинару сердце. Неужели все было спектаклем? Как он мог так фатально ошибаться в своих суждениях о Садисе? А как быть с расследованием, которое очистило репутацию Долинара? Как быть с их планами и воспоминаниями о прошлом? Всё ложь! Садис: "Я спас тебе жизнь". Долинар следил, как удаляется знамя Садиса. Один из отступающих, всадник вала Московско-на-Доспехе приостановился и оглянулся. саде сбросил последний взгляд на Дальнара, сражавшегося не на жизнь, а на смерть. Помедлив всего мгновение, пришпорил коня и продолжил путь. Враги окружали позиции авангарда, где сражался отец и сын, чуть впереди основной армии. Кобальтовые гвардейцы сильно уступали им в численности. Долинар спрыгнул с холма и сокрушил еще пару врагов, но заработал новый удар в предплечье. Паршенде роились вокруг князя Холина, и ряды его гвардейцев дрогнули. "Отходим!" велел он на долину и сам начал продвигаться к основному войску. И юноша выругался, но выполнил приказ. Отец и сын отступили с передовой линии обороны. Долинар стянул треснувший шлем, тяжело дыша. Он сражался без остановки достаточно долго, чтобы запыхаться, несмотря на осколочный доспех. Он позволил одному из гвардейцев принести мех с водой, и Адалин сделал то же самое. Долинар глотнул теплой воды и плеснул на лицо. У нее был металлический привкус. Адалин опустил мех, болтая воду во рту, посмотрел отцу в глаза. Его лицо было испуганным и мрачным. Он знал в точности, как сам Долинар. Как скорее всего и остальные, эту битву им не пережить. Паршенди не брали пленников. Долинар напрягся, ожидая обвинений. Адалин с самого начала был прав. И чем бы ни были видения, они сбили Далинара с пути по меньшей мере в одном. Доверие Садиса обрекло их на смерть. «Поблизости умирали люди, кричая из квернослова. рвался сражаться, но ему нужно было передохнуть. Потеря сколочника из-за усталости точно не принесет ничего хорошего его людям. Ну, требовательно проговорил он, обращаясь к сыну. Скажи это. Я всех нас погубил. Я это моя вина. Я вообще не должен был рисковать нашим домом ради дурацких снов. Нет, возразила Далины сам как будто удивился. Нет, отец. Ты не виноват. Долинар уставился на сына. Он не это ожидал услышать. Что бы ты сделал по-другому? спросила Долин. Перестал добиваться лучшего для всего Литкара? Подобился Садиусу и остальным? Нет. Отец, я бы этого не хотел. Какие бы выгоды мы получили? Вестник и свидетель, я сожалею о том, что мы позволили Садиусу обманом завлечь себя сюда, но я не стану винить тебя в его вероломстве. Адалин подался вперед и схватил Далинара за покрытую броней руку. Ты был прав, следуя заповедям и пытаясь объединить Алиткар. А я был дураком, потому что мешал тебе на каждом шагу по этому пути. Возможно, если бы я не отвлекал тебя столь усердно, мы бы предвидели, что этот день наступит. Долинар потрясенно моргнул. Адалин и впрямь только что сказал все это. Что с ним произошло? И почему он заговорил так именно сейчас? в преддверии величайшего из всех промахов Долинара. И все же, когда слова были сказаны, князь почувствовал, как его угрозения совести исчезают, словно их сдувают крики умирающих. Поддаваться такому чувству, чистой себелюбия. Мог ли он измениться? Да, мог быть осторожнее, мог остерегаться Садиаса. Но отказался бы он от заповедей? стал бы таким же безжалостным убийцей, каким был в юности. Имело ли какое-то значение то, что видение подтолкнули к ошибке по поводу Садиса? Стыдился ли он, что принял его за другого человека, опираясь на них и на то, что узнал из пути королей? Последний краеугольный камень внутри его встал на положенное место, и он понял, что больше ни о чем не тревожится. Смятение пропало. Он наконец-то знал, что следует делать. Больше никаких вопросов. Никакой неуверенности. Он подался вперёд и схватил Аделина за руку. Спасибо. Аделин коротко кивнул. Далинар видел, что его сын все еще злится, но последует за ним. А истинная преданность командующему проверялась как раз в те моменты, когда битва оборачивалась против него. Они разжали руки. И Долинар повернулся к стоявшим вокруг солдатам. Пришло время сражаться, сказал он повысив голос. И мы будем это делать не потому, что алчим людской славы, не потому, что все иные пути хуже. Мы следуем заповедям не потому, что они приносят выгоду. Но потому, что питаем отвращение к тем, в кого превратились бы в ином случае. Мы остались одни на этом поле боя, потому что мы такие, как есть. Кобальтовые гвардейцы, стоявшие кольцом вокруг Далинара и Аделина, один за другим начали поворачиваться к нему. Позади них ряды резервные отряды. В глазах у всех застыл страх, но лица были решительные. Смерть настигает всех людей, кричал Долинар. Что есть мера человека, который ушёл навеки? Богатство, собранное им и ставшее причиной ссор между наследниками, слава, полученная им и передаваемая из уст в уста теми, кто его убил, высоты, куда он вознесется благодаря случайности? Нет! Мы сражаемся здесь потому, что понимаем, Конец у всех один, различен лишь путь, по которому следуют люди. Первые, познав вкус своей смерти, мы продолжим идти вперед с высоко поднятой головой, обратив глаза к солнцу. Долинар скинул руку, призывая клятвенник. Я не стыжусь того, кем стал, прокричал он и понял, что это правда. Было так странно избавиться от угрызений совести. Другие могут пасть сколь угодно низко, чтобы уничтожить меня. Пусть они добьются славы, ибо я своей уже добился. Осколочный клинок упал в подставленную руку. Воины не разразились победными криками, но выпрямились и расправили плечи, охвативший их ужас слегка унялся. Адалин снова надел шлем. И в его руке появился клинок, покрытый каплями воды. Он кивнул. Они вдвоем бросились в самую гуще сражения. И вот я умираю, подумал Долинар, обрушиваясь на ряды Паршенди. Его охватило умиротворение, странное чувство на поле боя. Но тем не менее желанное именно по этой причине. Он обнаружил в своей душе лишь одно сожаление. Бедный Ринарин. Став великим князем, окажется беспомощным и окруженным врагами, которые сожрали его отца и брата. И так и не раздобыл осколочный доспех, который обещал. Подумал Долинар. ему придется справляться так. Пусть честь наших предков защитит тебя, сын. Будь сильным и сделайся мудрым быстрее, чем твой отец. Прощай.